Глава вторая. Катя. Давай, просыпаемся. Почувствовав чьи-то руки на лице и неприятные похлопывания по щекам, я приоткрыла глаза. Я не понимала, где нахожусь и что со мной. Так плохо себя ощущала лишь однажды, когда отошла от наркоза и узнала о смерти своего ребенка. Но это все уже пережито. Мне тех дней хватило сполна, чтобы утопиться в своем горе. Или мне снова снился кошмар. Обведя комнату медленным взглядом, заметила в ней двух мужчин и поняла, что не сплю. Лицо одного мне было знакомо. Точнее, черные глаза и глубокий бездонный взгляд. А вот второго я видела впервые. Марат. Родионов кивнул мужчине, и незнакомец высотой по два метра убрал от меня руки и отошел в сторону. У меня в висках запульсировало сильнее прежнего. когда мужчина приблизился и посмотрел сверху вниз пронизывающим и тяжелым взглядом, которым прожигал еще в ресторане. Захотелось тут же отвести глаза, натянуть простыню на макушку, лишь бы скрыться от этого человека. Почему он находился здесь? Последнее, что отчетливо помнило перед тем, как получить эту несчастную пулю, его присутствие рядом. Так может быть, он пришел отблагодарить за спасение? ведь пуля, судя по всему, предназначалась ему. Но разве так грубо приводят чувства человека, которому хотят выразить благодарность? И что произошло тем вечером в ресторане на самом деле? Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ты отдала приглашение охраннику на мою помолвку, а тот пропустил в ресторан твоего дружка. К сожалению, их обоих уже нет живых, чтобы что-либо рассказать. «Меня интересует, кто заказчик, сколько тебе заплатили и что пообещали. Когда готовится следующее покушение?» — посыпался шквал вопросов. Мужчина смотрел с такой неприязнью, что меня пробрало холодом до костей от этого взгляда. «О чем он говорил? Какие заказчики? Никто и ничего мне не платил. Я ведь сама едва не погибла». «Это какой-то бред. Я не понимаю, о чем вы?» — выдохнула. Чувствую слабость. Нет, бредила ты несколько дней, пока мои врачи спасали твою никчемную жизнь, а я платил им свои деньги. — Это какая-то ошибка, — глухим голосом проговорила я. — Я подменяла в тот вечер подругу. Может быть, ущипнуть себя? Я, наверное, сплю. Мне это все мерещится. Это не может быть правдой. — Дмитрий Сергеевич, давайте я, — вызвался высокий и грузный амбал. Но Родионов даже не отвел от меня темный глаз. Лишь коротко взмахнул рукой в ответ, давая тем самым знак, что продолжит разговор сам. — Ты понимаешь, что тебя ждет? — Самое лучшее — это тюрьма, потому что пострадали люди. Убита моя невеста. — Кому-то придется за это ответить, — кратчивым и спокойным голосом говорил мужчина. — А у меня от его интонации мурашки разбегались по коже. А исходя из того, что в твоем прошлом много темных пятен, включая уголовника отца... — Что? — сглотнула огромный ком. — Но ведь пуля. Я тоже пострадала. Я ни в чем не виновата. Это ошибка. Пусть ваши люди все проверят и во всем разберутся. Я работаю в строительной компании, в отделе маркетинга. Во рту была засуха, а сил говорить почти не оставалось. Я не на шутку испугалась, что эти бандиты или кем они там являлись в повседневной жизни со мной сделают все, что угодно. Даже если и бандитом этот человек не был, то в любом случае имел столько возможностей и связей, а у меня не было никого из родных, кроме отца, и никто бы сейчас не смог мне помочь. На чувственных и пухлых губах мужчины расползлась детская усмешка, а в следующую секунду он наклонился ко мне. И вдруг схватил за лицо всей пятерней, больно сдавил пальцами щеки, отчего я шире распахнула глаза, а мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Он заговорил жестким голосом: Последний шанс, девочка, а потом с тобой будет разговаривать Марат. Он плохо знает русский язык, и объясняться с ним будет куда сложнее, чем со мной. К тому же, часть твоих слов он исказит." И преподнесет по-своему. Кто тебе заказал меня? А страха сильнее прежнего запульсировала в висках. Господи, пусть я снова лишусь чувств. Прямо сейчас. Пожалуйста, Господи. У меня не было ни одного ответа на его вопросы. И не будет, потому что я ничего не знала. Набрав в легкие воздуха, тихо произнесла. Моя подруга попросила подменить ее на один вечер. и передать пропуск охраннику для своего знакомого. Это все, что я знаю. — Жаль, что этот знакомый подтвердить твою версию уже не сможет, как и то, что ты его сообщница. Может быть, и нет никакой подруги. А может, вас там целый штат подруг? Когда мне ждать следующей пули? С кем ты сговори? — Мне правда ничего не знаю, — в сердцах воскликнула и ощутила. как все внутренности сжались от страха. Мужчина несколько мгновений смотрел на меня своими черными глазами, словно сканировал, а затем отпустил. Медленно направился в сторону Марата и кивнул ему. Я подумала, что он потерял терпение, а этот кивок знак амбалу поговорить со мной по-своему. Отпустите меня, прошу. Зачем я вам? В голосе было столько отчаяния, что саму себя стало жаль в это мгновение. Мне ничего не известно. Родионов обернулся, подошел к моей кровати, а на его невозмутимом лице не дрогнул ни один мускул. Он считал меня причастной к покушению на свою жизнь. Я видела это в его глазах. Я оказалась случайно в ресторане тем вечером. — Из-за тебя погибла женщина, которая должна была родить мне наследника, — оборвал меня. Смиряя еще одним тяжелым и подавляющим взглядом. «А по твоей вине ее не стало!» «Я понимала, что такой человек может многое, даже избавиться от меня. Только ведь я ни в чем не виновата. Как ему это объяснить? Почему мне никто не верил?» «Это ошибка. Я не причастна к смерти вашей невесты и сама едва не погибла. В голове была каша. Я еще толком не пришла в себя. В районе груди сильно тянуло, а тут такой прессинг. «И тем не менее ты жива, а она нет», — холодно заметил он. «Поняла, к чему я это говорю?» «Хотите, чтобы я заняла ее место, чтобы родила вам ребенка вместо нее? Но я не могу иметь детей». При воспоминании о приговоре врачей на глаза навернулись слезы. Губы мужчины приподнялись к кривой усмешке. — От такой шавки, как ты, дети мне не нужны, а за ошибки нужно платить. Взгляд темных глаз вызывал по-прежнему только одно желание — бежать от него без оглядки. Но я была обмотана этими проводами, а сил не хватило бы даже на то, чтобы просто приподняться. Да и куда бежать? Амбал, под два метра ростом, стоящий у двери, точно бы такое не допустил. Родионов окинул меня еще одним насмехающимся взглядом, а затем потянулся и тыльной стороной ладони провел по линии скул, пристально смотря в мои глаза. Мужчина прекрасно видел, что я боялась его. Он упивался своим чувством власти. Знаешь, в чем смысл слов держать при себе врага так близко, насколько это возможно? Ты останешься со мной, как приманка. рано или поздно твои сообщники выйдут на тебя, когда поймут, что я жив, а их план не сработал, захотят закончить то, что не получилось сделать. Я слишком высоко ценю свою жизнь и низко таких продажных шкур, как ты. Все поняла? Или нужно повторить? Он снова надавил пальцами на мои щеки. Было очень больно, но я даже не пискула. Если будешь умницей, Я предоставлю возможность вернуться к нормальной жизни. И не советую пытаться сбежать. Сильно пожалеешь. Ты и понятия не имеешь, во что ввязалась. Если поняла, то моргни глазами. Я просто их опустила. Но как же я ненавидела себя в это мгновение за то, что так быстро сдалась. Но выбора и не было. В следующую секунду меня отпустили. а мужчина развернулся и направился к двери. Я смотрела в его спину, чувствуя, как дрожу всем телом от страха. Марат остался в палате, расположился в углу комнаты на стуле и устремил взгляд в телефон, не обращая на меня больше внимания. Ума не приложу, как буду доказывать свою непричастность к этому покушению на жизнь Родионова. Неужели Карина с ее парнем были в этом замешаны? а за ними стоял настоящий заказчик. Я при всем желании не смогла бы помочь Родионову что-либо выяснить, потому что сама ничего толком не знала. Но моим словам никто не поверит. Все против меня, а такие, как он, руководствовались только фактами.